26. Я лежу на полу совершенно нагая и смотрю на обратную сторону столешницы. Светлое дерево не покрыто лаком. На нем можно увидеть потускневший от времени штамп, сделан на Тайване. На столе расставлено несколько важных предметов. Я их не вижу, но чувствую над собой. Этот уродливый стол синей меламиновой крышкой, шаткими ножками, ободравшимся во многих местах от десятилетий небрежного использования лаком, сколько кухонь он повидал, прежде чем попал ко мне. Я представляю иерархию счастья. Его купили в 1970-х годах. За ним сидели двое влюбленных, ужинали приготовленными по кулинарной книге блюдами, Ели и пили из подаренного им на свадьбу китайского сервиза, как и подобает взрослым людям. Через пару лет они переезжают в пригород, а этот стол, ставший слишком маленьким для их разросшейся семьи, переходит к кузену, недавно получившему диплом и обставлявшему свою первую квартиру. Спустя несколько лет он начинает жить со своей девушкой, а жилье сдает». В течение десяти лет за этим столом завтракает и ужинает вереница арендаторов. В основном молодые люди, то печальные, то радостные, иногда в одиночестве, иногда с друзьями или любимыми. Ставят на него фастфуд, чтобы наесться, пять изысканных блюд, чтобы обольстить, углеводы перед пробежкой и шоколадный пудинг, чтобы излечить разбитое сердце. Наконец, кузен продает квартиру, и служащие компании по уборке помещений уносят стол. Он долго томится на складе. В его закругленных углах, давно вышедших из моды, вьют паутину пауки, а в шершавых пазах откладывают яйца мухи. Потом стол отдают другой благотворительной организации. Те передают его мне, никем не любимый, никому не нужный, безнадежно поломанный. Стол тоже... Все нужное расставлено. более утоляющее 12 блистеров по двадцать четыре таблетки в каждом выписанные мне когда-то и бережно хранимые, хлебный нож, почти новый ощетинившийся окулиями зубами, очиститель водосточных труб пробьется через любую преграду, в том числе через волосы и застывший жир, а также через человеческие мягкие ткани и внутренние органы. За этим столом, Я ни разу не сидела с другим человеком за бутылкой вина. На этой кухне я никогда не готовила ни для кого, кроме себя. Лёжа на полу, будто труп, я чувствую острые крошки под руками, ягодицами, бёдрами, пятками. Холодно. Как бы мне хотелось на самом деле стать трупом. Но ничего. Теперь уже недолго. Все пустые бутылки из-под водки — находится в моем поле зрения. Каждая из них упала на пол там, где ее прикончили. По идее, мне должно быть стыдно за то, что мою квартиру найдут в таком состоянии, но я не чувствую ничего. Насколько я понимаю, мое тело унесут, а здесь все обработают промышленными обеззараживающими и моющими средствами. Квартиру муниципалитет отдаст кому-то другому. Надеюсь, Новые жильцы будут здесь счастливы, и после них на стенах, на полу и в оконных щелях останутся следы любви. Я не оставляю ничего. Меня здесь никогда не было. Не знаю, давно ли я так лежу. Не могу вспомнить, как оказалось на кухонном полу и почему на мне нет одежды. Я тянусь к стоящей рядом бутылке, волнуясь, что там ничего не осталось — Но тут же испытываю облегчение, ощутив в руке тяжесть. Но это последнее. Когда я ее допью, у меня будет два варианта. Либо подняться с этого пола, одеться, пойти на улицу и купить еще. Либо себя убить. Хотя вообще-то я в любом случае себя убью. Вопрос только в том, сколько водки перед этим выпью. Я делаю... Еще один приличный глоток и жду, когда отпустит боль. Когда я снова просыпаюсь, то обнаруживаю, что лежу на том же месте. 10 минут прошло или десять часов, я не имею понятия. Я скрючиваюсь в позе эмбриона. Если я не могу быть трупом, то я хотела бы быть ребенком, свернувшимся в матке другой женщины, непорочным и долгожданным. Я слегка шевелюсь, Поворачиваю лицо и извергаю на пол содержимое желудка. Я вижу, что рвота прозрачная и с желто-зелеными прожилками. Алкоголь и желчь. Я не ела довольно долго. Внутри меня столько жидкостей и субстанций. Лежа на полу, я пытаюсь их перечислить. Ушная сера, желтый гной, разлагающийся внутри прыщей, кровь. Слизь, моча, экскременты, пищевая кашица в кишечнике, желчь, слюна, слезы. Я — витрина мясника, где лежат органы. Большие и маленькие, розовые, серые, красные. Все это свалено в одну кучу с костями, обтянуто кожей и покрыто сверху тоненькими волосками. Оболочка из кожи во многих местах попортилась — На ней виднеются родимые пятна, веснушки и крохотные лопнувшие вены. Ну и, конечно же, шрамы. Я думаю, как патологоанатом будет осматривать это тело, отмечая каждую деталь, взвешивая каждый орган? Контроль качества мяса. Не годится. Не могу понять. Как я раньше могла считать, что кто-то может любить этот ходячий мешок с кровью и костями? Это непостижимо. Я думаю о том вечере, когда это было? Три дня назад? 4 И вновь тянусь к бутылке водки. Пока я вспоминаю, меня снова рвет. Тот день с самого начала не предвещал ничего хорошего. Утром умерла Полли. Я прекрасно сознаю, как смешно это звучит, но это растение было единственным, что связывало меня с детством, последней константой между жизнью до и после пожара, единственным, чему, помимо меня, удалось спастись. Я думала, она несокрушима, полагала, что она будет жить и жить, сбрасывая листья и отращивая на их месте новые. В последние несколько недель... Я пренебрегала своими обязанностями, слишком поглощенная больницами, похоронами и фейсбуком, чтобы регулярно ее поливать. Еще одно живое существо, которое мне не удалось сохранить. Я просто не приспособлена ни за кем и ни за чем ухаживать. Слишком ошеломленная, чтобы плакать, я выбросила цветок в мусорную корзину вместе с горшком и землей и вдруг увидела, что все эти долгие годы Он цеплялся за жизнь тончайшим хлипким корешком. Какая же хрупкая весь жизнь! Мне, конечно, это и так было известно. Лучше, чем кому бы то ни было. Я понимаю, как смешно это звучит, как жалко. Но порой в самые черные дни осознание того, что растение умрет, если я его не полью, становилось единственной силой, способной поднять меня с постели. Тем не менее... После работы я вернулась домой, вынесла мусор, оделась и заставила себя пойти на концерт. Одна. На нашей с музыкантом встрече должны были присутствовать только я и он, чтобы ничто не мешало и ничто не отвлекало. Мне было необходимо хоть что-нибудь сделать. Я не могла и дальше идти по жизни, над ней, под ней, мимо неё Я не могла больше следовать за миром, словно призрак. И в тот вечер... Многое действительно произошло. Для начала я поняла, что музыкант просто не знает, что я рядом. С чего я только взяла, что он будет знать? Глупость? Самообман? Слабая связь с реальностью? Выбирайте сами. Стыд. Я стояла впереди в этой нелепой новой одежде на каблуках с клоунским макияжем. Когда музыкант вышел на сцену, мне с моего места было хорошо видно двойные узелки на его ботинках и спадавшую на глаза прядь волос. Руки на гитаре, ухоженные на маникюренные ногти. Его освещал яркий свет прожекторов. Я скрывалась во тьме, но так или иначе, он меня все равно увидит. Раз это предназначено судьбой, а именно так и было, значит, он увидит меня так же, как я увидела его несколько недель назад». Я стояла неподвижно и не сводила с него глаз. Музыканты стали играть. Он открыл рот и запел. Я видела его зубы, розовую нежность его неба. Песня закончилась. Началась другая. Он разговаривал с толпой, но не разговаривал со мной. Я стояла и ждала, когда закончится следующая песня. Потом еще одна — Но он по-прежнему меня не видел, и постепенно, стоя под лучами света, чувствую, как музыка отскакивает от моего тела и не попадает внутрь, видя, что толпа не может проникнуть сквозь панцирь одиночества, который облекал меня, который всегда облекает меня, я начинала осознавать правду. Я моргнула, потом еще и еще, будто пытаясь избавиться от славшегося перед глазами тумана, и всё стало ясно. «Я, женщина, как девчонка, увлеклась совершенно незнакомым мужчиной, которого мне так и не предстоит узнать. Я убедила себя, что он именно тот, кто поможет мне стать нормальной, исправит все плохое в моей жизни, тот, кто поможет мне разобраться с мамочкой, заглушит ее голос, когда она будет шептать мне на ухо, что я плохая, что я неправильная, что я недостаточно стараюсь» почему я так решила? Такая, как я, его никогда не привлечет. Он объективно был очень красивым мужчиной, а, следовательно, мог выбирать из огромного количества потенциальных партнерш. Он выберет такую же красивую женщину на несколько лет моложе. Конечно, он так и сделает. Вечером вторника Я стояла в подвале, одна, окруженная незнакомцами, и слушала музыку, которая мне не нравилась, потому что запала на мужчину, который не знал и никогда не узнает о моем существовании. Тут я заметила, что музыка стихла. Он стоял на сцене, нажимал ногой на педаль, от которой тянулся провод к гитаре, и, настраивая ее, говорил что-то банальное о гастролях. Кто был этот незнакомец и почему именно его, из всех мужчин в городе, в стране, в мире, я назначила на роль своего спасителя? Мне вспомнилась история, вычитанная накануне в газете. Молодые фанаты выстроились у его дома в скорбный караул, потому что музыкант постригся. Тогда я посмеялась. Но разве сама я не была на них похожа? Не вела себя, как влюбленная девочка-подросток, которая пишет своему кумиру письма розовыми чернилами и вырезает его имя на своем рюкзаке. Я совершенно не знала мужчину, стоявшего передо мной на сцене, не знала ничего о нем. Все это была просто фантазия. Что может быть более жалким? Я просто рассказала себе на ночь грустную сказку, «Решив, что я все исправлю, избавлюсь от прошлого, мы вдвоем заживем счастливо, и мамочка перестанет сердиться?» «Я была Элеонор. Маленькая, унылая Элеонор Олифант с ее убогой работой, водкой и ужинами на одну персону. И такой я буду всегда». Никто и ничто, и уж точно не этот музыкант, который теперь поправлял волосы, глядя на себя в телефон, пока гитарист играл соло, не сможет этого изменить. Надежды не было. Ничего исправить было нельзя. Меня исправить было нельзя. От прошлого не избавиться, его не переделать. После стольких недель морока я, задыхаясь, признала эту грубую, неприкрытую истину — Я ощутила, как внутри меня смешивается отчаяние и тошнота, и потом меня быстро накрыла черная, черная волна тоски. Я опять уснула. Когда я проснулась, в голове, наконец, не осталось ни одной мысли, кроме связанных с физическими ощущениями. Мне холодно, я вся дрожу. Время сделать выбор. Я решила купить еще водки. Поднявшись на ноги, медленная как эволюция, я увидела лужу на полу и мысленно себе кивнула. Это был хороший знак. Возможно, у меня получится умереть, не прибегая к средствам, выложенным на столе. Я сняла с крючка кухонное полотенце с надписью «Подарок в память о Вале Адриана» с изображением Центуриона и аббревиатурой SPQR, мое любимое. Я вытерла им лицо и бросила на пол. Потом, не утруждая себя нижним бельем, просто натянула первые попавшиеся вещи, обнаруженные в спальне. Тот самый наряд, в котором я была вечером во вторник. Вставила босые ноги в туфли на липучке и накинула на плечи свою старую телогрейку, висевшую в шкафу в прихожей. Я поняла, что не знаю, куда подевалось мое новое пальто. Но вот сумочку надо было отыскать. Я вспомнила, что в тот вечер брала ее с собой. В ней помещались только ключи и кошелек. Связка лежала на полочке у входа, куда я всегда их клала. Сумочка в конечном итоге тоже обнаружилась в прихожей, забилась в угол рядом с моей хозяйственной сумкой. Наличных в кошельке не было. Я не смогла восстановить, как я добралась домой и где купила всю эту водку, видимо, по пути из центра города. К счастью, обе банковские карты находились в кошельке, как и билет на концерт. Я бросила его на пол. После чего спустилась и направилась в магазин на углу. На улице было светло и холодно. Небо затянули мертвенно-бледные тучи. Когда я переступила порог, тренькнул электрический звонок и, стоявший за прилавком мистер Дюан, поднял глаза. Я увидела, что они широко распахнулись, а его челюсть немного отвисла. — Мисс Олифант, — тихо и настороженно произнес он, — три литра водки Гленс, пожалуйста, — сказала я. Голос мой прозвучал странно, хрипло и скрипуче. Надо полагать от того, что я им некоторое время не пользовалась, да к тому же меня несколько раз тошнило. Продавец поставил передо мной одну бутылку и нерешительно замер. «Три, мисс Олифант?» — спросил он. Я кивнула. Он медленно поставил на прилавок еще две. Все они теперь выстроились в один ряд, как кегли, которые мне предстояло сбить. «Что-то еще?» Спросил мистер Дьюан. Я обдумала, не взять ли буханку хлеба или банку макарон. Однако я была совсем не голодна. Поэтому лишь покачала головой и протянула банковскую карту. Рука моя тряслась. Я пыталась унять дрожь, но безуспешно. Я ввела цифры и бесконечно долго ждала, пока кассовый аппарат пробивал чек. На прилавке лежала кипа вечерних газет. Взглянув на них... Я поняла, что сегодня пятница. У мистера дюана на стене висело зеркало, позволявшее видеть каждый уголок магазина. В нем я мимоходом увидела свое бледно-серое, будто личинка какого-то насекомого лицо. Кончики волос торчали в стороны. Глаза превратились в две темные дыры, мертвые и пустые. Я отметила все это с полным безразличием. «Ничего». Абсолютно ничего не могло быть менее важным, чем моя внешность. Мистер Дюан протянул мне бутылки в пластиковом пакете. От него исходил зловонный запах полимеров, от которого мой желудок взбунтовался еще больше. «Берегите себя, мисс Олифант», — без улыбки сказал мистер Дюан, склонив на бок голову. «До свидания». «Мистер Дюан ответила я. Хотя до дома было не больше десяти минут, мне, чтобы преодолеть это расстояние, потребовалось полчаса. Бутылки в пакете, тяжесть в ногах. На улице я не увидела ни единого живого существа, даже кошки или сороки. Матовый свет окрашивал мир в черно-серые тона, и этот унылый монохром тяжестью ложился на плечи. Я ногой захлопнула за собой дверь и сбросила одежду, оставив ее в прихожей на полу. Я заметила, что одежда очень плохо пахнет, потом, рвотными массами и чем-то гниловато-сладким, видимо, продуктами распада этилового спирта. Я отнесла пакет в спальню и надела свою лимонную ночную рубашку, заползла под одеяло и, не глядя, протянула руку к бутылке». Я пила ее с сосредоточенной, целенаправленной решимостью убийцы, но мысли отказывались в нее погружаться. Подобно страшным раздутым утопленникам, они продолжали плавать на поверхности в своем бледном, опухшем уродстве. Конечно, там был ужас от того, что я настолько ослепила себя иллюзиями. Мы с ним. О чем я думала? Но еще хуже. Куда хуже? Был стыд. Я свернулась калачком, стараясь занимать на кровати как можно меньше места. Омерзительно. Я выставила себя идиоткой. Я была позорищем, как мамочка всегда и говорила. Подушка поглотила какой-то звук. Звериный стон. Я не могла открыть глаза. Я не желала видеть ни одного квадратного сантиметра своей кожи. Мне казалось, что я так легко решу проблему себя, будто то, что случилось много лет назад, действительно можно исправить. Я знала, что людям не положено существовать так, как это делала я. Работа, водка и сон — непрестанный статичный цикл, в котором вращалась я и который вращался во мне в тишине и одиночестве. Без цели. В какой-то момент... Я осознала, что это неправильно. Я подняла голову ровно настолько, чтобы это увидеть, и в отчаянии ухватилась за случайную соломинку, позволила себе размечтаться и вообразить какое-то будущее. Я сжалась. Нет, не так. Сжаться означает смутиться, испытать мимолетный стыд. Это моя душа съеживалась в белесый комок, превращалась в экзистенциальную пустоту, где раньше была моя личность. Почему я позволила себе думать, что смогу жить нормальной счастливой жизнью, как другие люди? С чего взяла, что музыкант станет ее частью, поможет ее реализовать?» Меня полоснул ответ. «Мамочка! Я хотела, чтобы мамочка меня любила!» Я так долго была одна. Мне нужно, чтобы рядом был кто-то, кто поможет справиться с мамочкой. Почему? Никто! Абсолютно никто не помогал мне справиться с мамочкой. Я снова и снова прокручивала в голове ту сцену, вспоминая о втором своем озарении вечер концерта. Это случилось позже, когда я уже стояла намного дальше, смешавшись с толпой. Перед этим я взяла себе еще выпить, и пока я была у бара, проход к сцене закрылся. Я прокинула рюмку водки. Шестую? Седьмую? Не помню. Он не мог видеть меня, пока я стояла там. Я это понимала. Группа объявила паузу. У кого-то лопнула струна, и ее нужно было поменять. Музыкант склонился к микрофону и выгнал бровь. Я увидела его ленивую, обворожительную улыбку. Невидящими глазами он вперился в темноту. — И что нам теперь делать? Ведь дэви чтобы заменить струну, нужно хрен знает сколько времени. Он повернулся к угрюмму парню, который, не поднимая от гитары глаз, показал ему средний палец. Ну — но ничего, девушки, мне есть чем вас развлечь. С этими словами он повернулся спиной, расстегнул пояс, «Опустил джинсы и завилял перед нами своими бледными ягодицами». Несколько человек в толпе засмеялись. Некоторые принялись выкрикивать ругательство. Певец ответил им непристойным жестом. «Я с бескомпромиссной ясностью поняла, что мужчина, стоявший передо мной на сцене, полный мудак». «Послышались так-ты новой песни». Все стали прыгать вверх-вниз, а я отправилась в бар и заказала двойную водку. Позже я снова проснулась, глаза не открывала. Вот что интересно, в чем вообще смысл моего существования? Я ничего, абсолютно ничего не привнесла в этот мир и ничего у него не взяла». И когда я исчезну, никто не заметит существенной разницы. Уход из этого мира других людей, по крайней мере, ощущает горстка близких. У меня же таковых не было. Я не освещаю комнату, когда захожу в нее. Никто не стремится меня увидеть или услышать мой голос. Я себя не жалею, ничуть. Просто констатирую факт. Я ждала смерти всю свою жизнь. Не то чтобы мне сильно хочется умереть, Просто у меня нет желания жить. Но теперь что-то изменилось, и я поняла, что смерть не нужно ждать. Я не хотела ее ждать. Я отвинтила на бутылке пробку и стала пить». «Бог любит Троицу, так ведь говорят?» «Самое лучшее приберегается напоследок и появляется в самом конце». На этой стадии, благодаря водке, мой взгляд был несколько расфокусирован, Поэтому я не поверила тому, что увидела. Я прищурилась, чтобы убедиться в том, что это правда. Дым. Серый, мутный, убийственный дым возникал на периферии моего зрения и постепенно застилал мне взор. Он заполнял комнату. Человек рядом со мной закашлялся. Психосоматическая реакция. Сухой лед. Сценический дым не вызывает такой рефлекс. Я чувствовала как дым ползет по мне, видела, как его прорезают огни лазеров и прожекторов, потом закрыла глаза и в этот момент ощутила, что вновь оказалась в нашем доме на втором этаже. Пожар! Я слышала крики и не знала, я ли кричу. В груди большим барабаном ухало сердце, в висках малым барабаном стучал пульс. Комнату заволокло дымом, Я ничего не видела. Крики. Мои и ее. Большой барабан, малый барабан. Выброс адреналина в кровь, ускорение ритма, тошнотворная скорость, слишком стремительная для моего маленького тела, для любого маленького тела. Опять крик. Я бросилась прочь, прочь, протиснулась мимо всех препятствий, спотыкаясь, задыхаясь, пока не оказалась снаружи, в темной черной ночи. Привалилась к стене, сползла вниз, распласталась на земле. В ушах по-прежнему стоял крик, тело по-прежнему вибрировало. Меня вырвало. Я была жива. Я была одна. Во всей Вселенной не было живого существа, более одинокого, чем я, и более жуткого. И я опять проснулась. Шторы были не задернуты. В комнату проникал свет. Лунный свет. Это слово подразумевает романтику. Я накрыла ладонью свою руку и попыталась представить, каково было бы чувствовать, как ее держит другой человек. Временами мне казалось, что я могу погибнуть от одиночества. Иногда люди говорят, что могут умереть от скуки, или что до смерти хотят чаю. Но в моем случае смерть от одиночества вовсе не гипербола. Когда меня охватывает подобное чувство, голова опускается, плечи опадают, и все мое тело болит в тоске по человеческому прикосновению. Я действительно чувствую, что могу рухнуть на пол и скончаться, если кто-нибудь меня не обнимет, не дотронется до меня. Не любовник, если не считать последнего безумства – Я давно рассталась с мыслью, что кто-нибудь сможет полюбить меня в таком смысле. А просто человеческое существо. Массаж головы в парикмахерской, прививка от гриппа, которую я делала прошлой зимой. Ко мне прикасаются только люди, которым я плачу за это деньги, почти всегда предварительно надев одноразовые перчатки. Я просто констатирую факты. Обычно людям не нравятся подобные вещи, но с этим... Я ничего поделать не могу. Если тебя спрашивают, как ты, следует отвечать «в порядке». Не следует говорить, что вечером ты плакал, пока не уснул, потому что в течение двух дней ни с кем не разговаривал. Ты говоришь «в порядке». Когда я только начинала работать у Боба, я еще застала в офисе пожилую женщину, которой до пенсии оставалось каких-то пару месяцев. Она часто оставалась дома, ухаживая за сестрой, у которой был рак яичников. Эта пожилая сотрудница никогда не упоминала о раке, не произносила этого слова, а в разговорах о болезни пользовалась общими, обтекаемыми терминами. Я так понимаю, раньше такой подход был обычным делом. В наше время рак заменило одиночество. Позорное, неловкое обстоятельство, насланное на тебя каким-то неведомым образом». Страшная, неизлечимая болезнь, такая жуткая, что ты не смеешь о ней упоминать. Окружающие не желают слышать это слово, опасаясь заразиться, страшась, что это подтолкнет судьбу обрушить на них схожие проклятие. Я встала на четвереньки, подобралась к окну, будто старая собака, и закрыла луну шторами, потом рухнула на кровать и опять потянулась к бутылке. Откуда-то донеслись гулкие удары. Бам! Бам! Бам! И мужской голос, выкрикивавший мое имя. Мне снился объятый пламенем склеп, полный крови и жестокости, и потребовалась целая вечность, чтобы перенестись из тогда в сейчас, чтобы понять, что стук был настоящим и что стучали в мою дверь. Я натянула одеяло на голову, но стук не прекращался. Мне отчаянно хотелось, чтобы он прекратился, но в своей тоске я не смогла придумать никакого другого способа это сделать, кроме как открыв дверь. Мои ноги дрожали, и мне пришлось держаться за стену, пока я шла. Пытаясь негнущимися пальцами открыть замки, я посмотрел на свои ступни. Маленькие, белые, мраморные... На одной из них прямо у большого пальца расцвел огромный зелено-лиловый синяк. Меня это удивило. Я совсем не чувствовала боли и не могла вспомнить, откуда он взялся. Он мог бы быть просто нарисованным. Наконец, мне удалось открыть дверь, но я не могла поднять голову. У меня не было сил посмотреть вперед, но хотя бы прекратился стук. В этом и состояла моя цель. «Господи Боже!» — воскликнул мужской голос. «Элеонор? Олефант!» — ответила я. Прошу прощения за беспокойство, но, кажется, настали так называемые «плохие времена», Обычно я справляюсь самостоятельно, ведь, как известно, у меня отменное здоровье и почти патологическое чувство долга. Но иногда даже самым дисциплинированным людям требуется небольшая помощь, то есть мне. Если у вас вдруг валяется лишняя капля человеческого тепла или хотя бы скидочный купон на терпимость, я бы с благодарностью приняла. Все ссылки вы найдете в описании». 27. Когда я проснулась в следующий раз, то обнаружила себя лежащей на диване. Текстура под моими руками была шершавой и странной, и мне понадобилось время, чтобы понять, что я была укрыта полотенцами, а не одеялом. Лежа совершенно неподвижно, я принялась оценивать сложившееся положение. Мне было тепло. В голове стучало... Внутри колыхалась острая боль, пульсировавшая в такт с кровью. Я открыла рот и почувствовала, что губы отдираются от дёсен, будто кожура от апельсина. На мне была моя жёлтая ночная рубашка. Я услышала мерные бурлящие звуки, рождающиеся вне моего тела, и в конце концов определила, что они доносятся от стиральной машины. Я медленно открыла один глаз... Веки опухли и слиплись, и увидела, что в гостиной ничего не изменилось, и что лягушка-пуфик по-прежнему на меня пялится. «Я все еще жива?» «Я надеялась, что да, но только потому, что если бы загробная жизнь была действительно такова, я тут же подала бы на нее жалобу. Рядом со мной на журнальном столике стоял большой стакан водки. Я потянулась к нему, крупно дрожа, С трудом взяла его и поднесла ко рту, расплескав не так уж много. Я заглотила почти половину, прежде чем поняла, что на самом деле это вода. Я поперхнулась, чувствуя, как она стремительно бурлит в моем желудке. Еще один скверный знак. Что-то или кто-то обратил водку в воду. Не самое приятное чудо. Я легла обратно и услышала другой звук чьи-то шаги. Кто-то мурлыкал себе что-то под нос. Мужчина. Кто это забрался ко мне на кухню? Меня поразило, с какой легкостью распространяются звуки. Я всегда была здесь одна и не привыкла слышать другого человека в своем доме. Я выпила еще немного воды, поперхнулась, закашлялась и безуспешно попыталась выдавить ее из себя обратно, Через минуту или две в дверь гостиной осторожно постучали. Потом высунулась голова. Реймонд. Мне хотелось умереть. На этот раз не только в прямом, но и в метафорическом смысле этого слова. Да ладно, правда, что ли? Почти даже весело подумала я. Как сильно, как отчаянно человек должен желать умереть, чтобы ему, наконец, было позволено это сделать? Реймонд. Грустно улыбнулся и заговорил очень тихим голосом. «Как ты себя чувствуешь, Элеонор?» «Что случилось?» — спросила я. «Почему ты у меня дома?» Он вошел в комнату и встал у меня в ногах. «Не волнуйся, все будет в порядке». Я закрыла глаза. Ни одна из этих фраз не содержала ответа на мой вопрос. Ни одну из них я не желала услышать. — Хочешь есть? — мягко спросил Рэймонд. — Я задумалась. По ощущениям внутри у меня все было совсем нехорошо. Может быть, отчасти из-за голода? Я не знала. Поэтому просто пожала плечами. Рэймонду это, кажется, понравилось. — Тогда сделаю суп, — сказал он. Я откинулась на подушку и закрыла глаза. Только «Не чечевичный», — сказала я. Через несколько минут Реймонд вернулся, и я медленно, медленно привела себя в сидячее положение, все так же кутаясь в полотенце. Он поставил на столик передо мной кружку разогретого в микроволновке томатного супа. «Ложка?» — спросила я. Реймонд ничего не ответил, просто сходил на кухню и вернулся с ложкой. Я сжала ее страшно трясущейся правой рукой и попыталась зачерпнуть немного супа. Но я так сильно дрожала, что все пролилось на полотенце, и я поняла, что никаким образом не смогу доставить жидкость из кружки до рта. — Может, попробуешь выпить? — осторожно предложил Реймонд, и я кивнула. Он сидел в кресле и смотрел, как я маленькими глотками хлебаю суп. Мы оба молчали. Допив, я поставила кружку на стол, чувствуя, как внутри разливается тепло, а по венам побежали сахар и соль. Тиканье часов с могучими рейнджерами над камином казалось чрезвычайно оглушительным. Я допила воду, и Рэймонд ни слова не говоря, пошел налить еще. «Спасибо» произнесла я, когда он вернулся и протянул мне стакан. Рэймонд не ответил, встал и вышел из комнаты. Гул стиральной машины стих, я услышала, как открылась дверь, потом снова шаги. На пороге вновь появился Рэймонд, подошел ко мне и протянул руку. «Пойдем», — сказал он. Я попыталась встать самостоятельно, но не смогла. Я оперлась на него, — а потом мне пришлось обхватить его рукой за талию, чтобы он помог мне преодолеть коридор. Дверь в спальню была открыта, кровать застелена свежим бельем. Рэймонд усадил меня, закинул мои ноги и помог забраться под одеяло. Постель пахла прохладой, теплая, чистая и уютная, как птичье гнездышко. «Теперь поспи», — мягко сказал Рэймонд, Задернул шторы и выключил свет. Сон ударил меня, словно кувалда. Надо полагать, я проспала как минимум полдня. Когда я, наконец, проснулась, потянулась к стакану, стоявшему рядом, и опустошила его до дна. Я нуждалась в воде, внутри и снаружи. Поэтому осторожными, неуверенными шагами направилась в ванную и встала под душу. Мыло пахло душистым садом. Я смыла всю грязь, все лишние пятна, и вышла розовый, чистый и тёплый. Аккуратно, очень аккуратно вытерлась, опасаясь порвать свою кожу и переоделась в самую мягкую и чистую одежду, какую мне когда-либо доводилось носить. Пол на кухне сиял, бутылки исчезли, столешницы были чисты, На одном из стульев лежала аккуратная стопка белья. На столе ничего не было, кроме вазы, моей единственной, в которой стоял букет жёлтых тюльпанов. Рядом лежала записка. «В холодильнике есть еда. Старайся пить как можно больше воды. Позвони, как проснёшься. Обнимаю. Рэймонд». Внизу был нацарапан номер телефона. Я села, уставившись на него, потом перевела взгляд на солнечно-яркие цветы. Никто никогда раньше не покупал мне цветы. Я не особенно ценю тюльпаны, но откуда это было знать Реймонду? Я заплакала, сотрясаясь в рыданиях, воя, как животное. Мне казалось, что я никогда не остановлюсь, никогда не смогу остановиться. В конце концов, Вследствие простого физического изнеможения я затихла и уперлась лбом в стол. Я поняла. Моя жизнь шла неправильно. Совершенно неправильно. Я не должна была так жить. Никто не должен так жить. Проблема заключалась в том, что я не понимала, как это исправить. Я знала, что мамочкин путь неверен, но никто никогда не показывал мне правильный жизненный путь, и хотя все эти годы я старалась изо всех сил, я просто не понимала, как сделать лучше. Я не могла собрать свой пазл. Я заварила чай и разогрела оставленную Реймондом еду. Оказывается, я была очень голодна. Затем я помыла чашку и вилку и поместила их рядом с посудой, которую оставил сушить Реймонд. Прошла в гостиную... И взяла телефон. Рэймонд взял трубку после второго звонка. «Элеонор! Ну, слава Богу!» — сказал он. Пауза. «Как ты себя чувствуешь?» «Здравствуй, Рэймонд», — сказала я. «Как ты?» — снова спросил он напряженным голосом. «Спасибо, в порядке», — ответила я. «Я знала, что это правильный ответ». «Элеонор, что за чёрт? В порядке! Господи!» — воскликнул он. «Я забегу через час, окей?» «По правде говоря, Реймонд, в этом нет необходимости», — спокойно произнесла я. «Я поела, приняла душ, сейчас немного почитаю и пораньше лягу спать». Я не знала, который час, поэтому не рискнула произносить слово «пообедала» или «поужинала». «Я буду через час», — твёрдо повторил Реймонд и дал отбой. Открыв ему дверь, я увидела, что он держит в руках бутылку айронбрю и упаковку разноцветных мармеладок. Я выдавила из себя улыбку. «Заходи», — сказала я. «Интересно, а как он попал в квартиру в прошлый раз? Я не помнила, чтобы открывала ему дверь. Что я ему сказала? В каком состоянии была...» В груди нервно и тревожно забилось сердце. Я сыпала ругательствами, я была голая. Может, между нами произошло что-то ужасное? Бутылка «Айронбрю» выскользнула у меня из пальцев, упала на пол и покатилась в сторону. Реймонд поднял ее, другой рукой подхватил меня под локоть и повел на кухню. Потом усадил за стол и включил чайник. Мне полагалось бы оскорбиться за то, что он распоряжается в моем личном пространстве, но я испытала лишь облегчение, мощное облегчение от того, что обо мне заботится. Мы сели по разные стороны стола с чашкой чая и некоторое время молчали. Первым заговорил Реймонд. «Элеонор, что, черт возьми, происходит?» Я была поражена, услышав в его голосе дрожь, Будто там таились слезы. И просто пожала плечами. Он начал сердиться. «Элеонор, тебя не было на работе три дня. Боб страшно волновался. Мы все волновались. Я взял у него твой адрес, пришел тебя проведать и увидел... Увидел, что ты... Что я собралась себя убить?» — спросила я. Рэймонд провел ладонью по лицу и мне стало ясно, что он действительно вот-вот заплачет. «Слушай, ты очень скрытный человек, и это нормально, но ведь мы с тобой друзья. Ты можешь мне обо всем рассказать. Не держи это в себе!» «Почему?» — спросила я. «Как может рассказ о том, как мне плохо что-то изменить? Собеседник ведь это не исправит». «Возможно, все не исправит», — ответил он. «Но это может помочь. Знаешь...» «У других ведь тоже есть проблемы, и они знают, что такое несчастье. Но если поделиться своими проблемами с другим, не думаю, что хоть один человек на этом свете может понять, каково это — быть мной. Это просто факт. Не думаю, что кто-либо еще прошел через такой же ряд обстоятельств и сумел в них выжить». Это было важным уточнением. «Попробуй со мной», — предложил Реймонд. Он посмотрел на меня... «Я на него». «Ну хорошо. Если не со мной, то с кем-нибудь еще. С консультантом, психотерапевтом». Я фыркнула. Звук получился не самый элегантный. «С психотерапевтом!» — воскликнула я. «Давайте сядем, поговорим о наших чувствах, и тогда все, как по волшебству, станет лучше». «Не думаю, Рэймонд». Он улыбнулся. «Но ведь узнать наверняка можно только попробовав. Разве нет?» Что тебе терять? Ведь знаешь, нет ничего стыдного в депрессии или в психическом заболевании. Я чуть не подавилась чаем. В психическом заболевании? Реймонд, что ты такое говоришь? Я тряхнула головой. В знак примирения он поднял руки. Слушай, я не врач. Просто... Просто мне кажется, что если человек травит себя алкоголем и планирует самоубийство, у него... «Ну, что-то не так». Он так смешно резюмировал мою ситуацию, что я чуть не расхохоталась. Обычно Реймонд не был склонен к преувеличениям, но на этот раз впал в крайность, и я не могла допустить, чтобы он считал свое предположение достоверным описанием случившегося. «Реймонд, я просто выпила немного излишнее количество водки после трудного вечера, вот и все. Вряд ли это можно считать симптомом заболевания». «Куда ты в тот вечер ходила, спросил он, что произошло потом? Я пожала плечами. На концерт он оказался так себе. Мы немного помолчали. Элеонор, наконец сказал он: это не шутки. Если бы я тогда не пришел, сейчас ты уже могла бы быть мертвой, либо от алкогольного отравления, либо от алкогольного отравления, либо от удушения рвотой. если бы перед этим не наглоталась таблеток или еще чего-нибудь. Я склонила на бок голову и обдумала его слова. «Ну хорошо. Признаю. В тот вечер я чувствовала себя очень несчастной, но ведь всем время от времени бывает грустно». «Конечно, бывает, Элеонор», — спокойно согласился он. «Но обычно, если людям становится грустно, они немного плачут или съедают слишком много мороженого или весь день лежат в постели. Но они...» не планирует выпить жидкость для очистки труб или вскрыть себе вены хлебным ножом. Помимо своей воли, при мысли об острых-приострых зубцах, я вздрогнула, потом пожала плечами, выражая молчаливое согласие. «Твоя взяла Реймонд», — сказала я, — «мне нечего на это возразить». Он потянулся ко мне, положил свои ладони мне на предплечье и немного их сжал. Руки у него были сильные. «Ты хотя бы подумаешь о том, чтобы сходить к врачу? Вреда от этого точно не будет!» Я кивнула. Он снова высказался вполне разумно, а с разумом спорить нельзя. «Ты не хочешь с кем-нибудь связаться?» спросил Реймонд. «С друзьями, родственниками? Может, со своей мамой? Она же должна знать, что с тобой происходит!» Он замолчал, потому что я засмеялась. «Только не мамочка», — сказала я, качая головой. «Скорее всего, она будет в восторге». Реймонд посмотрел на меня с ужасом. «Элеонор, ты говоришь страшные вещи», — произнес он явно шокированный. «Ни одна мать в мире не станет радоваться страданиям своего ребенка». Я пожала плечами и, не поднимая глаз от пола, сказала... «Ты не знаешь мою мамочку?» 28 Следующие несколько дней потребовали от меня немалого напряжения сил. Несколько раз без предупреждения заходил Реймонд под предлогом необходимости принести продукты или передать послание от Боба, но на самом деле проверить, не совершила ли я самоубийство. Если бы мне пришлось описывать поведение Реймонда для кроссворда, я бы сформулировала его как «противоположность загадочности». Я искренне надеялась, что этот человек играл в покер только в самых редких случаях, ибо я опасалась, что каждый раз ему приходилось вставать из-за стола с пустым кошельком. Меня удивляло, что Реймонд взял на себя труд беспокоиться обо мне, особенно с учетом того неприятного положения, в котором обнаружил меня после концерта». Раньше, когда я становилась грустной или расстроенной, соответствующие люди просто звонили социальному работнику и меня переводили в другое место. Реймонд никому не позвонил и не обратился к помощи специализированных учреждений. Он решил заботиться обо мне сам». Я долго об этом размышляла и пришла к выводу, что в мире, вероятно, существуют люди, для которых сложное поведение еще не является поводом для полного разрыва отношений. Если ты человеку не безразличен, а мы с Реймондом, как я помнила, договорились быть друзьями, то он готов поддерживать с тобой контакт, даже если ты грустный, расстроенный или ведешь себя не самым простым образом. Для меня это стало откровением. Я задавалась вопросом, не происходит ли именно так, если у тебя есть родные, родители или, скажем, сестра, люди, которые будут рядом с тобой несмотря ни на что. Разумеется, их нельзя просто принимать как должное. Бог свидетель, ничто в этом мире нельзя принимать как должное. Просто ты будешь понимать почти бессознательно, что они будут рядом, если ты будешь в них нуждаться, чтобы не случилось. В целом, я не склонна к зависти но должна признать, что каждый раз, думая об этом, я чувствовала укол боли. Однако зависть во мне была куда меньше, чем печаль от того, что мне никогда не доведется испытать, как бы это назвать, видимо, безоговорочной любви. Но слезами горю не поможешь. Реймонд в определенной степени продемонстрировал мне, как все это должно быть — и я считала себя счастливой получить такую возможность. Сегодня он пришел с коробкой мятно-шоколадных конфет и, что уж совсем невероятно, с наполненным гелием воздушным шаром. «Я знаю, это смешно», – с улыбкой сказал он. «Но на площади по пути к автобусной остановке была ярмарка, и там один парень продавал шарики. Я подумал, он тебя развеселит». Увидев его подарок, я засмеялась и испытала незнакомый прилив чувств. Рэймонд передал мне веревочку, и шарик взмыл к невысокому потолку моей квартиры и несколько раз ткнулся в него, будто пытаясь выбраться отсюда. — И что это такое? — спросила я. — Это что, сыр? Мне еще никогда не дарили воздушных шариков, тем более таких странных с виду. — Это губка Боб, Элеонор произнес Рэймонд очень медленно и отчетливо, будто я была умственно неполноценной. «Губка-боб-квадратные штаны?» Получеловек, полумочалка с выступающими передними зубами, продается как совершенно заурядная вещь. Меня всю жизнь называли странной, но, ей-богу, при виде подобных предметов я понимаю, что на самом деле я еще вполне нормальная. «Я?» Заварила нам чаю. Рэймонд закинул ноги на журнальный столик. Я задумалась, не попросить ли его опустить ноги, но тут мне пришло в голову. Он, вероятно, чувствует себя здесь как дома. Ему настолько уютно, что он может расслабиться и по максимуму использовать мебель. Это была приятная мысль. Рэймонд шумом отхлебнул чаю, куда менее приятное нарушение правил этикета – и поинтересовался по поводу врача. Несколько дней назад Реймонд выдвинул убедительный аргумент. «Крайне важно получить объективное мнение специалиста по поводу моего эмоционального состояния. Кроме того, современные методы лечения психических расстройств, буди таковы и весьма эффективны. В конце концов, я согласилась записаться на прием». «Я иду туда завтра», – ответила я, – «в половине двенадцатого». Рэймонд кивнул. «Вот и хорошо, Элеонор. Пообещай мне, что расскажешь все честно. Обо всех чувствах, обо всем, что с тобой случилось...» Я погрузилась в размышления. Я решила действительно рассказать врачу почти всё, но не упоминать о небольшом запасе таблеток, которых в любом случае больше не существовало. Рэймонд спустил их в унитаз, не озаботившись, что это нанесет вред окружающей среде. Я высказала недовольство, хотя втайне была рада от них избавиться. Наших с мамочкой разговорах и моем нелепом мертворожденном проекте. Мамочка всегда говорила, что любопытным кумушкам на зарплате следует сообщать информацию только в случае крайней необходимости, а эти вопросы представлялись мне иррелевантными. «Все, что нужно знать врачу, это что я очень несчастна?» и тогда она может посоветовать, как мне действовать, чтобы это исправить. А копаться в прошлом и говорить о том, чего уже не переделать, нет никакого смысла. «Обещаю», — сказала я, но при этом скрестила пальцы. 29. Когда доктор отправила меня на больничный, я задумалась... «Насколько мне подойдет праздный образ жизни? У меня всегда была полная занятость. Я устроилась к Бобу через неделю после получения диплома, и все эти годы у меня не возникало повода не явиться на работу по болезни. К счастью, природа наградила меня отменным здоровьем. В первую неделю после инцидента с водкой и визитом ко мне Реймонда я много спала. Должно быть, делала и что-то еще» что-то обычное, например, ходила за молоком или принимала душ, но в памяти ничего не осталось. Так или иначе, опираясь лишь на несколько скупых фактов, все свои самые важные тайны я оставила при себе, доктор каким-то образом вычислила, что я страдаю от депрессии. Доктор предположила, что самым эффективным лечением будет психотерапия в сочетании с лекарственными препаратами – но я категорически высказалась против таблеток, по крайней мере, на начальном этапе. Я опасалась, что начну полагаться на них точно так же, как до этого наводку. Однако я неохотно согласилась сходить к психотерапевту в качестве первого шага. Первое посещение было назначено на сегодня. Меня направили к Марии Темпл, просто имя, без приставок. Её семейное положение меня интересовало мало, но было бы неплохо знать заранее, обладает ли она официальной медицинской квалификацией. Её кабинет располагался на четвёртом этаже современного здания из стекла и бетона в центре города. Лифт перенёс меня во времени в далеко не самую прекрасную из эпох – в 80-е. Серые, серые, серые мутно-пастельные тона, грязный пластик, пыльные ковры – Запах стоял такой, будто и уборку в последний раз проводили в 80-х. Я и так была настроена скептически по отношению к психотерапии, а подобная обстановка сделала ее в моих глазах еще менее заманчивой, если, конечно, это было возможно. К сожалению, подобное убранство было мне слишком хорошо знакомо и некоторым образом действовало успокаивающе. Встретившимся мне казённым коридором с цветочными фризами на стенах и шершавым потолком — имя Легион. Я постучала в дверь, серая тонкая фанера, таблички нет, и слишком быстро, будто стояла прямо за ней, Мария Темпл открыла мне и пригласила войти. В крохотном кабинете поместились лишь два скучных казённых кресла, чистые и неудобные, стул — и низкий столик, на котором лежала пачка дешёвых бумажных носовых платков мужского размера. Я на мгновение опешила. Разве их носы, за редким исключением, не такие же, как у нас? Неужели им нужны платки большего размера только потому, что они носители хромосом XY? Но почему? Я заподозрила, что мне совсем не хотелось узнать ответ на этот вопрос. Окна в комнате не было... А рисунок в рамке на стене, ваза с розами, нарисованная на компьютере кем-то мёртвым внутри, оскорбляла взгляд даже больше, чем голая стена. «Вы, вероятно, Элеонор?» — с улыбкой спросила Мария Темпл. «Мисс Олифант», — ответила я, снимая телогрейку и гадая, куда мне её девать. Мне указали на ряд крючков на обратной стороне двери, и я разместила телогрейку как можно дальше от уже висевшей там чрезвычайно практичной водонепроницаемой куртки. Потом села напротив терапевта, кресло при этом устало ухнуло, выпустив из своих грязных подушек облако застоявшегося воздуха. Моя Визави улыбнулась. Ну и зубы! Ах, мисс Темпл! Полагаю, она старалась изо всех сил но сделать их меньше так и не смогла. Они были созданы для куда более крупного рта, возможно, даже для звериной пасти. Я вспомнила снимок, некоторое время назад опубликованный в Телеграф. Обезьяна схватила камеру и сфотографировала свою скалящуюся физиономию, так называемое селфи. Бедная женщина. Подходящим в данном случае эпитетом ни один человек не хотел бы описывать свои зубы. Горилло-подобные. «Меня зовут Мария Темпл, Элеонор, то есть мисс Олифант», — сказала она. «Рада с вами познакомиться». Она пристально посмотрела на меня, вследствие чего я подалась на кресле вперед, не желая показывать, насколько мне неловко. «Мисс Олифант, раньше вы когда-нибудь обращались за помощью к психотерапевту?» — спросила она, доставая из сумки блокнот. На ней, как я заметила, болталось несколько аксессуаров, брелоков и тому подобного, розовая пушистая мартышка, огромная металлическая буква «М» и, самый отвратительный, покрытая блёстками крохотная красная туфелька на высоком каблуке. С подобными личностями мне доводилось встречаться и раньше. Мисс Стэмпл была клёвая. «И да, и нет», — ответила я. Она недоуменно подняла бровь, но я не стала вдаваться в дальнейшее объяснение. Воцарилась тишина, и я вновь услышала шум лифта, хотя дальнейших признаков присутствия человека за этим не последовало. Я чувствовала себя загнанной в западню. «Ну, хорошо», — заявила она жизнерадостно. «Слишком жизнерадостно. Думаю, мы можем начать. В первую очередь...» «Позвольте заверить вас, что всё, о чём мы с вами будем здесь говорить, останется исключительно между нами. Я состою во всех профильных профессиональных ассоциациях, и мы соблюдаем чрезвычайно строгий этический кодекс. Здесь вы можете чувствовать себя комфортно и в безопасности, и, пожалуйста, спрашивайте меня о чём угодно, когда угодно, особенно если вам будет непонятно, что мы делаем и зачем». По всей видимости... Она ждала от меня какого-то ответа, но мне нечего было ей сказать. Я пожала плечами. Мисс Темпл поудобнее устроилась в кресле, открыла блокнот и стала читать. «Насколько я понимаю, вас ко мне направил лечащий врач, и вы страдаете от депрессии». Я кивнула. «Не могли бы вы мне немного рассказать, как в последнее время себя чувствовали?» – попросила она. В ее улыбке появилось что-то слегка застывшее. «Думаю, мне немного взгрустнулось», — сказала я и уставилась на ее туфли. Они очень напоминали ботинки для гольфа, только без шипов. Золотого цвета. Невероятно. «И как давно вам стало грустно, Эля, мисс Олифант?» Она стала постукивать ручкой по своим гигантским зубам. «На самом деле, не позволите ли вы мне называть вас Элеонор? Понимаете, если собеседники обращаются друг к другу по имени, беседа течет немного свободнее. Вы не против?» Она улыбнулась. «Я предпочитаю мисс Олифант?» «Ну да, полагаю, вы правы», — великодушно согласилась я. «Хотя официальный стиль все же был бы лучше». В конце концов, мы совершенно друг друга не знаем. Она мне не подруга, она человек, которому платят за общение со мной. По моим ощущениям, некоторая профессиональная дистанция в высшей степени уместна, когда, например, незнакомец обследует тыльную часть ваших глазных яблок на наличие опухоли или же ковыряет крючковатым инструментом твердую ткань вашего зуба. Либо, как сегодня, копается в ваших мозгах, вытаскивает наружу ваши чувства и рассаживает их в этой комнате во всем их позорном уродстве. «Отлично!» – радостно сказала терапевт. «И я точно увидела. Она поняла, что я совершенно определенно не клевая. Мы с ней никогда не прыгнем в пропасть на канате и не отправимся на вечеринку в роскошных платьях. Что там еще у нас считалось клевым? Караоке?» «Благотворительные марафоны, фокусники? Откуда мне знать?» «Лично я люблю животных, кроссворды и до недавнего времени водку». «Что может быть клевее?» «Уж точно не уроки танца живота, не квесты по выходным и не девичники, о нет». «Произошло ли что-нибудь конкретное, что побудило вас обратиться к врачу?» «Спросила она». «Какой-нибудь инцидент? Может, разговор с другим человеком?» «Я понимаю». «Рассказывать о своих чувствах чрезвычайно трудно, но очень здорово, что вы решились на такой шаг». «Показаться доктору мне предложил один друг», — сказала я, чувствуя, что после этого слова по телу прокатилась легкая волна удовольствия. «Реймонд», — уточнила я. «Мне было довольно приятно произносить это имя с раскатистым начальным звуком. Это было хорошее, достойное имя, что казалось справедливым». Этот человек заслуживал чего-то хорошего, в конце концов, с учетом далеко не блестящих физических данных, у Реймонда и так было достаточно трудностей, чтобы еще вдобавок зваться Юстасом или Тайсоном. «Не могли бы вы мне рассказать, после каких событий вы решили обратиться к врачу? Что побудило вашего друга это предложить?» спросила Мария. «Как вы тогда себя чувствовали?» «Мне стало немного грустно», и я была немного выбита из колеи. Вот, собственно, и все. И друг предложил мне сходить к доктору, а та сказала, что если я не хочу пить таблетки, то нужно ходить сюда. Она пристально посмотрела на меня. «Не могли бы вы рассказать, от чего вам стало грустно?» Из моей груди вырвался вздох, куда более долгий и драматичный, чем я ожидала. Я почувствовала, что дыхание перехватывает, глотка сжимается под напором слез. «Не плачь, Элеонор, не плачь при посторонних!» «Это довольно скучно», — сказала я, изо всех сил стараясь, чтобы голос мой звучал небрежно. «Просто неудачное романтическое увлечение. Вот и все. Абсолютно банальная история». На какое-то время стало тихо. Наконец, желая как можно быстрее с этим покончить, я добавила. Я совершила ошибку, подумав, что... В общем, неправильно истолковала некоторые сигналы. Представление о предмете моего увлечения оказалось в корне неверным. «Раньше с вами такое бывало?» — спокойно спросила Мария. «Нет», — ответила я. И опять надолго воцарилась тишина. «Кто был этот человек, Элеонор? Не могли бы вы рассказать, из-за чего вы, как вы выразились, неправильно интерпретировали сигналы? Что это были за сигналы?» «Ну, мне понравился один мужчина, как говорят, небольшое увлечение, и я немного размечталась» а затем поняла, что на самом деле повела себя глупо. Мы не могли быть вместе. А он? Словом, оказалось, что он мне в любом случае не подходит. Он оказался совсем не таким, как я думала. Мне стало грустно. Я чувствовала себя последней идиоткой из-за того, что все это себя выдумала. Вот и все. Мой голос дрогнул. «Так, значит...» «В этой истории мне хотелось бы прояснить несколько моментов. Как вы с ним познакомились? Каков был характер ваших с ним отношений?» «О! В действительности я так с ним и не познакомилась», — сказала я. Она перестала строчить в своем блокноте. Возникла неловкая пауза. Насколько я понимаю, в драматургии такое называется «переломное событие». «Понятно», — сказала она. «Тогда где вы... где же пересеклись ваши пути?» «Он музыкант. Я увидела его выступление и запала. Кажется, так сейчас говорят. Он... он известный исполнитель?» Я покачала головой. «Нет, он здешний. Живет в нашем городе. По сути, совсем недалеко от меня. Он не особенно знаменит. Пока...» Мария Темпл ничего не сказала, просто ждала продолжения. Она даже не подняла бровь. Ничего. Я поняла, что после моих слов она составила не совсем верное представление о моем поведении. «Хочу пояснить», — сказала я. «Я не какая-нибудь назойливая фанатка. Я только узнала, где он живет, и переписала для него стихотворение, которое даже не отправила». И еще один раз написала ему в Твиттере, но больше ничего. Это не преступление. Все эти сведения находились в открытом доступе. Я не нарушала никаких законов. И раньше Элеонор, вы не оказывались в схожей ситуации с кем-нибудь еще. Понятно. Она решила, что я сумасшедшая, которая преследует незнакомых людей. Мила? Нет никогда. Твердо и искренне ответила я. Просто он... он привлек мое внимание. Пробудил во мне интерес, но на том все. Он был... ну... красивый. Еще одна долгая пауза. Наконец, Мария Темпл откинулась в кресле и, к моему облегчению, заговорила. Мне было невыносимо трудно все это. Отвечать на все эти вопросы, говорить о себе... «Беспокоиться, не выставляю ли я себя неприлично наивной, как мне самой казалось?» «Элеонор, сейчас я изложу вам, как развивались события, а вы скажете, что об этом думаете. В виде тезиса предположим, что вы увлеклись этим мужчиной. Подобные эмоции являются своего рода пробным прогоном перед настоящими отношениями. Они переживаются очень остро. Пока все звучит правильно...» «Разумно?» Я смотрела на нее в упор. «И вот», — продолжала она, — «вы получали удовольствие от своего увлечения? Вы чувствовали чувства? Скажите, что привело к тому, что чувства внезапно исчезли? Что остановило ваше увлечение?» Я откинулась на спинку кресла. Для меня оказалось неожиданностью это поразительно точное изложение случившегося. Кроме того, Мария задала очень интересный, проницательный вопрос. Несмотря на золотые ботинки и дешевые брелоки, я уже могла видеть, что Мария Темпл отнюдь не дура. Мне потребуется время, чтобы обдумать все как следует. Пока же я пыталась собраться с мыслями и сформулировать внятный ответ. Полагаю, отчасти я ощущала, что все уже решено, и что, когда мы, наконец, встретимся, мы точно полюбим друг друга, поженимся и так далее. Я чувствовала себя, не знаю, в каком-то смысле готовой к таким отношениям. Такие люди, такие мужчины, как он, нечасто встречаются на моем жизненном пути. И мне казалось совершенно правильным не упустить представившийся шанс. К тому же я знала наверняка, что кое-кто... Обрадуется, узнав, что я нашла такого человека. Но когда мы в конце концов оказались в одном помещении, а я к этому событию готовилась очень тщательно, всё как будто рассыпалось. «Я понятно говорю?» Она ободряюще кивнула. «Думаю, я поняла прямо в том зале, что была полной дурой, вела себя как подросток, а не как тридцатилетняя женщина». В нём не было ничего особенного. Я на нём зациклилась, но на самом деле на его месте мог быть кто угодно. Мне очень хотелось понравиться ма... К счастью, Мария кивнула и перебила меня, не дав зайти слишком далеко. «Здесь у нас есть целый ряд вопросов, которые я предлагаю обсудить в ходе наших последующих сессий», — сказала она. «Мы с вами говорим о событиях недавнего времени» но в какой-то момент мне бы хотелось узнать больше о вашем детстве. «Ни в коем случае!» – произнесла я, сложила на груди руки и уставилась в пол. «Этой леди не нужно знать, что происходит в нашем доме». «Я понимаю. Говорить об этом может оказаться трудно», – сказала она. «Я не хочу ничего говорить, Мария. Пожалуйста, не просите меня рассказывать о мамочке». «Черт! Черт! Черт! Она, конечно же, тут же за это ухватилась! Мамочка у нас всегда главная достопримечательность и гвоздь программы!» «Каковы ваши отношения с матерью, Элеонор? Вы близки?» «Мамочка связывается со мной регулярно. Слишком регулярно», — сказала я. «Вот я и проболталась. Значит, вы не ладите?» — спросила она. «Мне... всё это сложно». Я почувствовала, что начала дергаться и в прямом, и в переносном смысле слова. «Вы не могли бы сказать, почему?» — спросила Мария, бесцеремонная, как танк, назойливая, любопытная, бесстыже. «Нет!» — ответила я. Повисла очень долгая пауза. «Я знаю, это сложно». «Очень сложно рассказывать о болезненных вещах, но, как мы уже говорили, это лучший способ двигаться дальше. Давайте начинать постепенно. Вы можете сказать, почему вам так трудно говорить о вашей матери?» «Я?» «Она бы этого не хотела», — сказала я. «Это была правда». В голове всплыл последний и единственный случай, когда я поговорила с учительницей. Дважды подобные ошибки не совершают. Моя левая нога задрожала. Это было всего лишь легкое поддергивание, но остановить его я не могла. Я закинула голову и издала нечто среднее между вздохом и кашлем, чтобы отвлечь внимание Марии. «Ну хорошо», — терпеливо продолжала она. «Если вы не возражаете, в завершении нашего сеанса я хотела бы предложить вам кое-что другое. Это упражнение называется «Пустой стул».» Я сложила на груди руки и уставилась на нее. «Суть его вот в чем. Представьте себе, что стул...» Она показала на него. «Это ваша мать». Предвидя мой ответ, она добавила. «Я знаю». Это может показаться глупым или стыдным. Но, пожалуйста, постарайтесь сделать то, о чем я вас прошу. Здесь вас никто не осудит. Здесь вы в полной безопасности». Я нервно стиснула на коленях руки, имитируя то, что происходило в моем желудке. «Ну что, попробуйте?» Я бросила взгляд на дверь. Мне хотелось, чтобы длинная стрелка часов, наконец, сделала полный оборот – «И я побыстрее оказалась на улице!» «Элеонор», — мягко сказала Мария, «я здесь для того, чтобы помочь вам, вы здесь для того, чтобы помочь себе. Разве не так? Мне кажется, вы хотите быть счастливой. На самом деле я в этом совершенно уверена. Кто из нас не хочет? И мы с вами будем работать над тем, чтобы помочь вам этого добиться. Это будет непросто и не скоро. «Но я правда думаю, что оно того стоит. В конце концов, что вам терять? Сеанс в любом случае длится час. Так почему бы не попытаться?» Она рассуждала очень разумно, решила я. Я подняла голову и медленно опустила руки. «Отлично!» — воскликнула она. «Благодарю вас, Элеонор! Итак, давайте представим, что это ваша мать». Что бы вам хотелось ей сейчас сказать, если бы вы могли сказать все, что угодно, не опасаясь, что вас перебьют? Ну же, не бойтесь. Говорите все, что считаете нужным. Я повернулась к пустому стулу. Нога моя все еще дрожала. Я откашлялась. Мне ничего не угрожало. На самом деле ее здесь не было, и она меня не слышала. Перед мысленным взором возник тот дом, холод, запах сырости, обои в высельках и коричневый ковер. Я слышала, как по улице проносились автомобили, направляясь в прекрасные безопасные места, в то время как мы оставались здесь, одни. Или что еще хуже, с ней. «Мамочка!» «Пожалуйста!» Сказала я. Я слышала свой голос будто со стороны. Он отделился от тела и парил по комнате, высокий и очень-очень тихий. Я сделала вдох. Пожалуйста, не делай нам больно.